Хранитель рыцарской чести Дядя Бешерот был не последней спицей в банке Веймутс. Дядя Бешерот шестьдесят лет верно служил дому Веймутс в качестве предмета обихода, слуги и друга. Цветом он походил на краснодеревную мебель банка. Так черен был он лицом. Но душа его была, как нетронутые чернилами страницы банковских книг. Это сравнение чрезвычайно понравилось бы дяде Бешарду, так как он считал, что единственное учреждение в мире, достойное внимания, это Банк Веймутс, где он занимал среднее положение между швейцаром и генерал-фельдмаршалом. Местечко Веймутс сонное и тенистое расположилось среди холмов на склоне Южной долины. В Веймутсвилле было три банка. Два из них представляли собой безнадежные, неправильно управляемые предприятия, которым недоставало участие и престижа Веймутса, чтобы придать им блеск. Третьим был банк, управляемый Веймутсами и дядей Бешродом. В старом жилище Веймутса, в здании из красного кирпича с белым портиком, первое направо, когда вы пересекаете Эдлер, входя в город, проживал мистер Роберт Веймутс, председатель банка, его дочь, вдова миссис Визы, которую все называли Мисс Летти, и ее двое детей, Нэн и кью Здесь же, в коттедже, в саду, жил дядя Бэшард, с теткой Мелинди, своей женой. Мистер Вильям Веймутс, казначей банка, жил в новомодном красивом доме на главной авеню. Мистер Роберт был крупным, полным человеком, 62 лет, с гладким пухлым лицом, длинными седыми волосами и огненными синими глазами. Он был вспыльчивый, добрый и великодушный, с молодой улыбкой и грозным строгим голосом, звук которого не всегда соответствовал намерению. Мистер Вильям был мягче характером, имел корректный вид и был всецело поглощен делами. Веймутсы считались первым семейством Веймутсвилля. На них смотрели снизу вверх. Это составляло их наследственную привилегию. Дядя Бешрот был доверенный, швейцар, посыльный, вассал и хранитель банка. У него был свой ключ от кладовой, как у мистера Роберта и мистера Вильяма. Случалось, что на полу кладовой лежали груды мешков с десятью, пятнадцатью, двадцатью тысячами долларов серебром. Их можно было доверить дяде Бешроту. Он был настоящий Веймут с душой, честностью и гордостью. Последнее время дядя Бешрат был не совсем спокоен. Дело касалось массы Роберта. Уже почти год, как мистер Роберт стал отличаться слишком большой склонностью к бутылочке. Правда, он не напивался до пьяна, но привычка к выпивке уже укоренилась в нем, и все начали замечать это. Он шесть раз на дню оставлял банк и заходил в отель коммерсантов и плантаторов, чтобы выпить. Обычная острота суждения и деловые способности мистера Роберта немножко пострадали. Мистер Вильям, также Веймутс, но не обладавший таким опытом, старался затормозить неизбежный отлив клиентов, но с недостаточным успехом. Вклады банка Веймутс упали с шестизначных цифр до пятизначных. Накоплялись неоплаченные векселя, благодаря неудачным судам, Никому не хотелось затронуть с мистером Робертом вопрос о трезвости. Многие из его друзей утверждали, что причиной его слабости явилась потеря жены, умершей года два назад. Другие колебались из-за вспыльчивости мистера Роберта, который, безусловно, способен был принять такое вмешательство в его дела за оскорбление. Мисс Летти и Дети заметили перемену и огорчились этим. Дядя Бешрад также тревожился, но он принадлежал к числу тех, которые не осмеливались протестовать, хотя он и масса Роберт выросли вместе почти на положении товарищей. Но дядю Бешрада ожидал более тяжелый удар, чем удар, нанесенный ему грогами и виски председателя банка. У мистера Роберта была страсть к рыбной ловле, которой он предавался, когда это позволяли... время года и дела однажды получив какие то известия относительно налимов и окуней он объявил о своем намерении съездить денька на два на три на озер. он сказал что отправится на тростниковое озеро вместе с судьей арчинардом старым приятелем дядя бешрот был казначеем общества сыновья и дочери неопалимой купины. Каждое общество, к которому он принадлежал, назначало его без всяких колебаний казначеем. Его имя стояло первым в негритянских кругах. Он считался среди них мистером Бешрадом из банка Веймутс. В ночь, следующую за днем, когда мистер Роберт сообщил о своей предполагаемой поездке на рыбную ловлю, Старик проснулся и встал с постели в двенадцать часов. Он сказал, что он должен пойти в банк и достать расчетную книжку сыновей и дочерей, которую он забыл взять домой. Бухгалтер днем составил для него баланс, вложил в книжку погашенные чеки и защелкнул вокруг нее два резиновых кружка. Для других расчетных книжек полагался только один кружок. Тетка Мелинда возражала против этого предприятия. В такой поздний час это бессмыслиться. Но дядю Бешрада невозможно было отговорить от исполнения долга. «Я сказал сестре Аделине Хоскинс», — ответил он, — «пусть она придет за этой книжкой завтра утром в семь часов, чтобы отнести ее на собрание учредителей, и книжка должна быть здесь, когда она придет». Итак, дядя Бешерт облегся в свой старый коричневый костюм, взял свою толстую палку орехового дерева и побрел по почти пустынным улицам Веймутсвилля. Он вошел в банк, отперев боковую дверь, и нашел расчетную книжку там, где ее оставил, в маленькой задней комнате, служившей для частных совещаний, где он всегда вешал свое пальто. Все вещи были в том порядке, в каком он их оставлял. И дядя Бешрот собирался уже уйти домой, когда его остановил вдруг скрип ключа у главного входа. Кто-то быстро вошел, тихо затворил дверь и проник в счетную комнату через дверцу в железной решетке. Это отделение банка соединялось с задней комнатой узким коридором, который теперь тонул в глубоком мраке. «Дядя Бешрот!» крепко ухватился за свою ореховую палку и стал пробираться на цыпочках по коридору, пока не увидел полуночного гостя, проникнувшего в святую святых, банка Веймутс. Там горел лишь один газовый рожок, но он даже при этом мутном свете сразу распознал, что грабитель — председатель банк. Изумленный, оробевший, не зная, что ему предпринять, чернокожий старик стоял неподвижно в темном коридоре и выжидал. Напротив него была кладовая с большой железной дверью. Внутри находился сейф, содержавший ценные бумаги, золото и наличность банка. На полу кладовой находилось приблизительно тысяч восемнадцать серебром. Председатель вынул ключ из кармана, открыл кладовую и вошел внутрь, почти закрыв за собой дверь. Дядя Бешерот видел сквозь узкое отверстие мерцание свечи. Минуты через две наблюдателю показалось, что прошел целый час. Мистер Роберт вышел, таща с собой большой чемодан. Он обращался с ним с осторожной поспешностью, словно боялся, что его заметил. Он закрыл и запер дверь в кладовую одной рукой. С неприятной идеей, сложившейся под его курчавыми волосами, дядя Бешрат ждал и следил, дрожав, скрывающий его тени. Мистер Роберт осторожно поставил чемодан на конторку и поднял воротник пальто, чтобы закрыть себе шею и уши. Он был одет в грубый серый костюм, по-видимому, дорожный. Он посмотрел, напряженно нахмурив брови на большие конторские часы, над заженным газовым рожком затем тоскливо оглядел банк Тоскливо и нежно подумал дядя бешрот будто прощался с дорогой привычной обстановкой потом он снова поднял свою ношу и быстро и тихо вышел из банка тем же путем по которому пришел и запер за собой парадную дверь дядя бешрот стоял больше минуты смотря ему вслед, превращенный в камень. Если бы полуночный грабитель оказался кем бы то ни было другим, старый слуга кинулся бы на него и ударил бы его, чтобы спасти имущество веймуцев, Но теперь душа свидетеля терзалась мучительным опасением чего-то худшего, чем обыкновенное воровство. Его охватил ужас, ведь это доброе имя и честь веймутцев должны погибнуть. Масса Роберт ограбил банк. Что иное могло тут быть? Ночной час, тайное посещение кладовой, наполненный чемодан, пронесенный им так быстро и неслышно, грубый костюм грабителя, тревожный взгляд, брошенный на часы, бесшумное исчезновение. Что иное могло это означать? Затем к тревожным мыслям дяди Бэшарда присоединились подтверждающие воспоминания о предыдущих событиях, все растущая невоздержанность мистера Роберта и, как следствие, ее частые приступы деспотических капризов и вспышек гнева. Случайный разговор, слышанный им в банке по поводу застоя в делах и затруднений в собирании вкладов, Что иное могло это означать, как не то, что мистер Роберт Веймутс — растратчик решился бежать с оставшимися фондами банка, предоставив мистеру Вильяму, мисс Летти, маленьким Ненни Гью и дяде Бэшарду нести бремя позора. Дядя Бэшард обсуждал эти вопросы в течение минуты, потом в нем пробудилась внезапная решимость и энергия. «Боже, боже!» — громко застонал он и поспешно заковылял к боковой двери. «Такой конец после стольких лет великих и прекрасных дел! Какое позорное зрелище для всего мира, если член семьи Веймутс окажется грабителем и растратчиком!» Пора дяде Бешарду вычистить этот курятник и поставить дело на рельсы. «О, Боже, масс Роберт, вы этого не сделаете! Меслетти и детки такие гордые, только и повторяют «Веймуц, веймуц на все лады, я удержу вас, если смогу!» «Можно ожидать, что вы прострелите голову старому негру, если он будет вам противоречить, но я удержу вас, если смогу!» Дядя Бешерт с помощью ореховой палки и с препятствием в виде ревматизма поспешил вдоль улицы по направлению к железнодорожной станции, где встречались обе линии, проходившие через Веймутсвиль. Как он ожидал и боялся, он увидел там мистера Роберта, стоявшего в тени здания в ожидании поезда. Он держал в руке чемодан. Когда дядя Бешрат подошел к председателю банка, стоявшему как огромный серый призрак у стены вокзала, На расстоянии двадцати шагов его охватило волнение. Ему ясно представилась опрометчивость и смелость поступка, которую он хотел совершить. Он был бы счастлив повернуть назад и убежать от взрыва пресловутого гнева веймуцев Но он снова увидел в своем воображении бледное укоризненное лицо Мислетти и горестные взгляды Нэн и Гью. Что же он скажет им, если он не исполнит своего долга? Он, который обязан защищать их. Подстрекаемый этой мыслью, он пошел по прямой линии, покашливая и постукивая палкой, чтобы его скорее узнали. Таким образом, он избегнет грозившей ему опасности неожиданно испугать запальчивого мистера роберт Это вы, Бешерот? — прозвучал резкий звонкий голос серого призрака. — Да, сэр, масса Роберт. — Какого черта вы шляетесь по ночам? В первый раз в своей жизни дядя Бешерт солгал массе Роберту. Он не мог избежать этого, ему придется выкручиваться, его нервы не выдержат прямого нападения. Я пошел, сэр, навестить старую тетку Марию Паттерсон, она заболела ночью, и я отнес ей бутылку лекарства от Мелинды, да, сэр? — Вот как, — сказал Роберт. — Идите лучше домой, не бродите по ночному воздуху, теперь сыро. Вы завтра будете ни к черту не годны из-за вашего ревматизма. — Думается, будет ясный день, Бэшерт. — Полагаю, что будет, сэр. солнце было багровое при закате нынче вечер Мистер Роберт зажег в темноте сигару. Дым казался серым призраком, исчезающим и растворяющимся в ночном воздухе. Язык у дяди Бешарда не повиновался ему, отказываясь затронуть страшную тему. Дядя Бешард стоял на гравии неловкий, неуклюжий, ковыряя своей палкой песок. но тут он услышал вдалеке на расстоянии трех миль у стрелки Джимтоуна свисток приближающегося поезда того поезда, которому суждено было унести имя Веймуца в страну бесчастья и позора. Страх покинул его, он снял шляпу и повернулся к вождю клана которому он служил к великому царственному добросердечному надменному страшному веймуцу. Он остановил его на границе ужасного деяния, которое должно было совершиться. «Масса Роберт!» — начал он голосом, слегка дрожавшим от напора чувств. «Вы помните день, когда был конкурс верховой езды в Дубовой долине? Тот день, сэр, когда вы взяли первый приз и увенчали мисс Люси королевой?» «Конкурс?» — сказал мистер Роберт, вынимая сигару изо рта. «Да, я отлично помню». то какого черта вы здесь в полночь толкуете о конкурсах? Ступайте домой, башерты. Не как вы стали лунатиком. Мисс Люси коснулась вашего плеча саблей, продолжал старик, не обращая на него внимания, и сказала, «Я посвящаю вас в рыцари сэр Роберт. Встаньте, непорочный, без страха и упрека». Это сказала мисс Люси. Это было очень давно, но мы с вами этого не забыли. И другую минуту мы также не забыли ту минуту, когда мисс Люси лежала на смертном одре. Она послала за дядей Бешрадом и сказала: "Дядя Бешрад, когда я умру, обещайте хорошенько заботиться о мистере Роберт. Мне кажется, так сказала мисс Люси, он больше слушается вас, чем всех других. Он иногда бывает очень раздражительный и, может быть, выругает вас, если вы начнете его убеждать, но он должен иметь около себя человека, понимающего его. Он иногда точно ребенок. Это сказала мисс Люси, и глаза ее сияли на ее жалком и исхудалом лице. Но он всегда был, это ее слова, моим рыцарем, непорочным, без страха и упрека. Мистер Роберт пытался по своей привычке замаскировать поддельным гневом прилив чувствительности. «Вы... Вы старый пустомеле!» — ворчал он сквозь облака клубившегося сигарного дыма. «Никак вы рехнулись?» «Я велел вам отправиться домой, Бешрут. Мисс Люси сказала это. Вот как? Что делать? Мы не сумели сохранить щит незапятнанным. Два года минуло на прошлой неделе, как она умерла. Не так ли, Бешрут?» Провались все. Вы всю ночь собираетесь здесь стоять и гагатать, как гусак кофейного цвета. Поезд снова дал свисток. Он был теперь у водокачки на расстоянии одной мили. Масса Роберт, — сказал дядя Бешерт, положив руку на чемодан, который держал банкир. — Бога ради, не берите это с собой. Я знаю, что там находится. Я знаю, где вы это взяли. Не берите это с собой. В этом чемодане большое горе для мисс Люси и для деток дочери мисс Люси. Из-за этого погибнет имя веймуцев И тем, кто его носит, придется склонить голову под бременем позора и отчаяния. Масса, Роберт, вы можете убить старого негра, если захотите, но не берите с собой чемодана. Если я когда-нибудь переплыву и Ордан, что мне сказать мисс Люси, когда она спросит меня? «Дядя Бешерт, почему вы не заботились хорошенько о мистере Роберте?» Мистер Роберт бросил свою сигару и высвободил одну руку своеобразным жестом, который у него всегда предшествовал взрыву гнева. Дядя Бешерт наклонил голову перед ожидаемой бурей, но не отступил. Если дому Веймутсов суждено погибнуть, он погибнет вместе с ним. Банкир заговорил, и дядя Бешерт замигал глазами от удивления. Буря наступила, но утихнувшая до безмятежности летнего ветерка. — Бешерт, — сказал мистер Роберт более тихим голосом, чем всегда, — вы перешли все границы. Вы злоупотребились нисходительностью, с которой к вам относились, чтобы непростительно вмешаться не в свое дело. Так значит, вам известно, что в этом чемодане? Ваша продолжительная и верная служба является некоторым извинением для вас. наступайте домой, Бешерот. И ни слова больше. Но Бешерт схватил чемодан более твердой рукой. Фонарь на локомотиве освещал теперь мрак вокруг вокзала. Шум увеличивался, и люди зашевелились около полотна. «Масса Роберт, отдайте мне ваш чемодан. Я имею право, сэр, так говорить с вами. Я работал на вас и служил вам с детских лет. Я проделал войну в качестве вашего денщика, пока мы не вздули янки и не отправили их обратно на север. Я присутствовал на вашей свадьбе и был не особенно далек». когда родилась мисс Летти. А детки мисс Летти, они теперь всегда поджидают дядю Бешарда, когда он возвращается вечером домой. Я был веймутсом, за исключением цвета кожи и титулов. Мы оба старики, масса Роберт. Теперь уже недолго ждать той поры, когда мы увидимся с мисс Люси, и нам придется дать отчет в наших делах. От старого негра многого не ждут». Достаточно, если он скажет, что сделал все, что мог, для семейства, которому принадлежал. Но веймутцы, они должны сказать, что жили непорочно, без страха и упрека. — Отдайте мне этот чемодан, Масса Роберт, я его возьму. Я снесу его обратно в банк и запру его в кладовую. Я сделаю, как приказала мисс Люси. — Отпустите чемодан, Масса Роберт. Поезд стоял у станции. Несколько человек толкали тележки по платформе. Два три сонных пассажира вышли из поезда и побрели в темноту. Кондуктор спустился на гравий, взмахнул фонарем и закричал «Алло, Франк!» Кому-то невидимому. Раздался звонок, тормоза зашипели, кондуктор завопил все в вагоны. Мистер Роберт выпустил чемодан из рук. Дядя Бешрот прижал его к груди обеими руками, как влюбленный обнимает свою первую любовь. — Возьмите его с собой, Бешрот, — сказал мистер Роберт, пряча руки в карманы, — и пусть с этим вопросом будет покончено. — Слышите? Вы достаточно наговорили. Я поеду с этим поездом. Скажите мистеру Вильяму, что я вернусь в субботу. Спокойной ночи. банкиров зашел на ступеньки вагона и скрылся в купе дядя бешшерот стоял неподвижно все еще обнимая драгоценный чемодан его глаза были закрыты а губы шевелились шепча благодарность небесному отцу за спасение чести веймуцев он знал что мистер роберт вернется как сказал веймуцы никогда не лгут и теперь, слава богу, никто не сможет сказать, что они растрачивают деньги банка. И старик устремился со спасенным чемоданом в банк. В трех часах от Веймутсвиля мистер Роберт вышел в сером предрассветном тумане на одиноком полустанке. Он смутно разглядел фигуру человека, ожидавшего на платформе, и очертания рессорной коляски пары лошадей и кучера. Полдюжина длинных бамбуковых рыболовных удочек торчали позади коляски. — Приехал Боб, — сказал судья Аргенарт, старый приятель и школьный товарищ мистера Роберта. — Будет великолепный день для рыбной ловли. Мне кажется, ты говорил... — от чего ты не захватил с собой это самое? Председатель банка Веймут снял шляпу и взерошил свои седые кудри. «Вот чтобы сказать тебе правду, чертовски самонадеянный старый негр, принадлежащий моей семье, расстроил все дело. Он явился на вокзал и наложил свое вето на все предприятие. Он желает мне добра, и я должен признаться, что он прав». Он каким-то образом проведал, что я замышлял, хотя я все проделал в банке и протащил это в полночь. Полагаю, он заметил, что я позволяю себе немного больше, чем подобает джентльмену, и явился ко мне с несколькими вескими аргументами. «Я брошу пить», — сказал мистер Роберт в заключении. «Я пришел к убеждению, что человек не может предаваться этому и оставаться вполне тем, чем желает быть». Непорочным, без страха и упрека. «Что ж, приходится согласиться», — задумчиво сказал судья, когда они влезли в коляску. «Против аргумента старого негра по совести ничего не попишешь». «Все же», — сказал мистер Роберт со слабым отголоском вздоха, В этом чемодане были две кварты самого лучшего старого бархатного виски, каким нам когда-либо приходилось промочить горло.